«Пицца-хат. Святочный рассказ». Здесь меня приняли сразу, не спросив документов, не дав анкету, не пообещав немедленно позвонить, как только появится вакансия. Просто уточнили. «Сегодня вечером ты свободна?» «Да», — изумилась я. Уж не в ресторан для меня решил пригласить этот плотный белобрысый парень-менеджер в белой рубашке и в сдвинутой на затылок фирменной бейсболке цвета морской волны. «Приходи, часов в пять!» Рубанул он, нетерпеливо поглядывая на трезвонивший телефон. «Зачем?» Снова не поняла я. «Что значит?» Пожал он плечами и проговорил скороговоркой, уже поднимая трубку. «Будешь делать пиццу!» Так я получила свою первую настоящую работу. Без усилий, без лишних вопросов. Усилия и вопросы тянулись до, пока я брела, переходя из магазина в магазин, к этому последнему на относительно оживлённой улице серому зданию с весёленькой надписью «Пицца-хат». Работы для меня не было даже в Макдональдсе. Идти официанткой в кафе я не смела. Английский. Незамысловатая работа руками — вот мой удел. Но и его никак не удавалось обрести. Выходя из тёплой, пропитанной запахом хлеба пиццы, я жалела лишь об одном, что догадалась дойти сюда так поздно. До этого я несколько дней подряд ходила по магазинам и сидела за «Лос-Анджелес Таймс», изучая объявления о работе, по каким-то безнадёжно звоня. «Чистильщик платья раз в неделю в доме старой леди». Работка небе лежачего. Но никто так никогда и не взял трубку, а автоответчика не было. «Гуляльщик с собакой утром и вечером, час плюс час, любовь к животным строго обязательна». Над этим объявлением я долго просидела в задумчивости и, наконец, позвонила. Выгуливать требовалось бульдога со сложным характером. «Ну что, рискнёте?» — подбодрил меня энергичный женский голос. «Всё-таки нет», — вздохнула я. «Двойняшкам четырех с половиной лет требуется няня на время отъезда родителей на рождественские каникулы. Семь дней — шестьсот долларов». «Шестьсот долларов за неделю?» я немедленно набрала номер. «Мы уже нашли человека», любезно ответил мне мужской голос. Наконец дело дошло и до русской газеты, обретенной в магазине русских продуктов в Голливуде. Я откладывала ее до последнего. Работать у соотечественников совсем-совсем не хотелось. Но именно в этой газете я почти сразу обнаружила то, что нужно. Только для девушек знание русского языка обязательно. «Escort service». От чего-то последние слова были на английском, чтобы это значило. Я бросилась к словарю. Эскорт, сопровождение, охрана. Девушки-охранницы, девушки-сопровождающие кого? Видимо, каких-нибудь русских старичков, которые послушно приехали сюда за своими детьми. Непонятно было только, куда их понадобится сопровождать. На прогулку, в магазин, к дантисту. Я уже представляла себе, как бодро качу перед собой инвалидное кресло. В кресле сидит русская бабушка в платочке и что-то тихо поёт. После второго гудка я услышала такое родное и незамысловатое алё, что на сердце немедленно потеплело. «Здравствуйте, я прочитала в газете объявление. Я знаю русский и могу сопровождать». Быстро выпалила я. «Это работа с мужчинами», — неторопливо ответил мне грудной женский голос на том конце провода. «Со старенькими? С инвалидами?» «Со всякими», — тяжело вздохнул голос, и я бросила трубку. Так мой словарный запас расширился еще на одно слово, точнее, еще одно значение слова «эскорт». В Лос-Анджелесе полили дожди, бесконечные, ледяные, наступила калифорнийская зима, выходить на улицу не хотелось, но в моей маленькой съемной комнатке было еще хуже. И после привычного... уже краткого приступа токсикомании. Одеваясь, я каждый раз жадно нюхала подкладку своей кожаной куртки. Она пахла горьковатым московским октябрём. Шла искать работу. Не для денег одних. Хотя и они были бы очень кстати. Долг рано или поздно нужно было возвращать. И всё же не для них только. Но чтобы не загнуться в глухом одиночестве, пока длятся проклятые рождественские каникулы, пока не надо учиться и ходить в университет. И еще, чтобы оборвалась эта дурацкая пленка, кончился явно затянувшийся, почти четырехмесячный серийный фильм со мной в главной роли, чтобы перестать быть тенью себя, фантомом, ощущение, которое не покидало меня с первых же шагов по американской земле. И больше не бредить, засыпанный снегом синей убогой Москвой образца 1992 года, выпрыгнуть из жизни сна и стать собой, стать настоящей. Вот зачем нужна мне была работа. Я искала ее изо дня в день, и чудо нашла. В пять часов вечера Джефф, так звали менеджера, отвел меня в заднюю комнату, выдал мне черные штаны, футболку бирюзового цвета, такую же, как у него, фирменную кепку с мелко вышитыми буковками «Пицца Хат». Она и сейчас у меня хранится, эта кепка. Выбросить не хватило сил. «Не снимай никогда!» «Кепка нужна, чтобы твой хайр не падал в тесто», — лаконично объяснил Джефф. «А теперь иди и учись делать пиццу. Он твой супервайзер». Он кивнул на маленького смуглого человека, который склонился над сковородкой. Человека звали Салим. Мой супервайзер оказался терпелив и мягок. «Это топпингс. Всё это называется топпингс», — объяснял он мне, указывая на квадратные мисочки с солями, кусочками свинины, говядины, курицы, помидоров, перца. Набираешь топпинг в чашечку, пластмассовая чашечка прилагалась, и кладёшь то, что написано в заказе, только то, что в заказе, вот здесь. Он указывал на длинную бумажку, которая как раз приехала на верёвочке от кассира и повисла перед нами. Нужные топпинги были отмечены на бумажке небрежными крестиками. Всё оказалось просто. В чашечке следовало набирать, что потребуется, и посыпать этим тесто, приезжающее к тебе в круглой чугунной сковороде. Под руководством Салима я приготовила пять вполне сносных пицц, а на шестой сделала открытие. Хозяин пиццы – жадина, капиталист. Вместо того, чтобы посыпать каждую пиццу сыром от души, нужно было набирать сыр все в те же мелкие чашечки и посыпать тесто тонюсеньким, почти прозрачным сырным слоем. Так дел не пойдёт. Сыра в пицце должно лежать много. Клиент должен быть сыт. Придите ко мне, и я накормлю вас. И вместо одной чашечки на следующую же пиццу я положила полторы. Вскоре пицца испеклась, никто ничего не заметил, только гости кафе наверняка изумлялись, почему им так вкусно. Приехал следующий заказ, и я увеличила норму. Две чашечки вместо одной. На здоровье! «Радуйтесь и веселитесь. Да, я из России. Но именно поэтому очень не люблю, когда люди голодают. Фак раздался злобный голос. Моя чудесная пицца, от всей души посыпанная сыром, выехала из печки со съехавшей набок, бок набухшей желтой шапкой. Уродливая, не пропекшаяся. «Кто это сделал?» — грозно спрашивал Джефф. «Но Салим... Салим не выдал меня». только страшно извинялся и быстро делал вместо загубленной новую грамотную пиццу. «Нужно брать чашечку сыра. Одну. Точно-точно!» Едва Джефф отвалил, снова объяснял мне Салим ласково и терпеливо, как ребенку. Я кивала, красная как рак. Часам к одиннадцати вечера в пицце стало тихо, смолкли телефоны, наша веревочка больше не дергалась, посетители исчезли. Мы с Салимом стояли и ждали заказов, но их не было. Мы разговорились. Салим приехал в Лос-Анджелес из Пакистана два года назад. Приехал надолго, может быть, навсегда. А ты? Я? Я учусь в университете, пока только три месяца. Потом, наверное, вернусь в Россию. А сколько тебе лет? Двадцать два, бормотала я. Что это он прям так сразу? Отлично, мне тридцать. сказал Салим и сейчас же уточнил. «Ты замужем?» Я молчала. Он страшно напрягся, замер. Не стоило его мучить. «Нет». «Тогда выходи замуж за меня», выдохнул Салим. Я посмотрела ему в глаза, он был совершенно серьёзен. «Замуж?» «Замуж?» «Шутишь?» «Нет, нет!» Он почти отчаянно завертел головой. «Выходи, ты не думай, мы все оформим, документы, паспорта, и будем жить здесь вместе. Я муж, ты жена, вместе в Америке». Я поперхнулась. «Но мы знакомы всего несколько часов». «Я и так вижу, что ты хорошая», — немедленно обезоружил меня Салим. «Послушай, но у нас разная вера. Ты мусульманин, я христианка». Этот аргумент казался мне совершенно убийственным. Я слышала, что мусульмане на христианках не женятся никогда. «Не страшно!» — заверил меня Салим. «Бог один, Христос, Аллах, Будда, какая разница? Да к тому же тут не Пакистан. Мы в Америке, здесь все веры хороши. Соглашайся!» Я обещала подумать. Салим благородно ответил, что совсем меня не торопит. Надо сказать, что благородства его хватило даже на то, чтобы никогда уже не возвращаться к этому разговору. Моя лос-анджелесская жизнь переменилась. Рядом появились, наконец, понятные и тёплые люди. Владельцем пиццы был пакистанец. И работали здесь в основном его соплеменники. Молодые, смуглые ребята. Все как один добрые, простые, низенькие. Они гортанно и громко говорили с Салимом на родном языке. Со мной робко и тихо шутили по-английски. И только посуду мыл мексиканец. Маленький, толстый Антонио. Отец пятерых детей. Про детей мне рассказал Салим. Антонио не говорил по-английски. Высокая белая девушка из Европы, которая к тому же учится в университете, воспринималась здесь как существо инопланетное, экзотическое. Все были со мной обходительны, даже Джефф не смел на меня покрикивать, как на других. Но больше остальных, не считая, конечно, Салима, меня полюбил Антонио. Английского он не знал буквально совсем, зато имя моё выучил мгновенно. И едва я входила на кухню, где он тер сковородки, начинал распевать его на все лады. о май о май майя. май Иногда уточнял «I love you». Он явно мучился и хотел добавить что-то еще, может быть, поболтать со мной хоть немного. Однако язык. И потому каждый вечер, завидев меня, он все так же радостно, но бессильно пел о май о Наши рабочие дни... нет, вечера и ночи, почти неотличимо походили друг на друга. Несколько самых горячих часов мы с Салимом быстро сыпали на тесто топпинги, закидывали сковородки с сырыми пиццами в печь. Выехав из печи, наши пиццы укладывались в коробки и разъезжались по городу или съедались прямо в зале. Ресторан закрывался в полночь. После этого мы тщательно мыли кухню, столики в зале, пылесосили и чистили ковры на полу. Единственный здесь счастливый владелец машины — Один из тех, кто развозил пиццы по клиентам, развозил потом и всех нас по нашим съёмным квартирам. Я возвращалась в свою коморку глубокой ночью. Лечь сразу было невозможно. Почти беззвучно я включала музыку и медленно приходила в себя. Расшнуровывала кроссовки, стягивала форменную одежду. Одежда, руки и волосы дышали густым, сдобным запахом печёного хлеба. Я просыпалась к обеду. И обед ждал меня. В холодильнике стояла пицца. Отчего-то каждый день кто-то не забирал заказанную пиццу, и заказчик, звонивший по телефону, бесследно исчезал. Пиццы возвращались к нам. Иногда сразу несколько коробок выселось около кассы. Одна из них всегда доставалась мне. Я грела свой обед в печке, неторопливо ела и чувствовала себя рабочим человеком. А вечером снова шла на работу. И пока я протирала столы, пока отковыривала ночью от пола жвачку, мне снова упрямо казалось, нет, это не я, это чей-то фильм со мной в главной роли, по сценарию Джека Лондона, что ли. Одна призрачность сменила другую, разве что этот сериал чуть, пожалуй, живее. Но это не я расставляю стулья, не я вхожу в кухню, где, как всегда, клубится пар, потому что Антонио моет горячей водой посуду. Антонио встречает меня знакомой песней. Привычно улыбаясь, слушаю напеваемое на все лады собственное имя. Но замечаю, сегодня наш мойщик как-то особенно возбужден. Он словно не может больше сдерживать чувства, не в силах и дальше удерживать лирический напор. В самом деле Антонио уже не поет, а кричит «Майя! Гау! Гау!» Значит, это может только одно «Гав-гав». Как, на каком другом языке, понятном и мне, и ему выразить чувства. И Антонио долго, громко, восторженно лает. В мою честь. ау у, -у, -у, -у заливаюсь я в ответ. аф -а -ф -а -ф лаем мы друг другу и покатываемся, наконец, как и все вокруг. Кухня озаряется ослепительным сиреневым светом. Раздается грохот, на улице бушует зимняя лос-анджелесская гроза. И точно кто-то встряхивает меня за плечи. Я просыпаюсь. Прихожу в себя после четырехмесячного обморока. Это все гавк. Он уж точно настоящий. Потому что оглушительный дружеский лай двух людей невозможно придумать. Никакой режиссер, никакой творец снов, тем более писатель, такого не сможет. И значит, это не кто-то. Ни фантом, ни призрак, ни тень. Это я. Майя Кучерская, работаю на каникулах в ресторанчике «Пицца-хат», и это на меня громко и восторженно лает человек по имени Антонио, отец пятерых детей, и это я отвечаю ему тем же, а еще это у всех у нас завтра, единственный в году выходной. Завтра ведь Рождество.